Огней Токио от ходов в залив было не видно. Я с интересом смотрел на сторожевое судно, охраняющее вход в залив, и на два миноноса у берега, которые, как я понял, охраняли само сторожевое судно, и приходилось что делать. Волга была одна. Я решил, что мне в Шанхае делать нечего, поэтому, пополнив запасы угля на миноносе графа, отправил его сопровождать оба судна. Задачу лейтенанту поставил следующую. По пути и снять пассажиров с судна с припасами, переведя их на борт лайнера. Ничего, потерпят недолго в тесноте. Судно с припасами отправить к месту стоянки судна китайца, я сообщил координаты. А графу сопроводить лайнер в Шанхай. Зайдет вместе с ним. Для начала передаст мои рапорты консулу, чтобы тот отправил их Макарову диппочтой. На словах объяснить ситуацию с освобождением пленных. После этого передаст консулу мою просьбу заняться продажей приза. По закону тот имеет на это право, но до срока интернирования. Смысла держать его в порту не было. Пусть продает мессы. Письменное разрешение от меня у него будет, а деньги отправить на счет морского ведомства. Сразу после встречи с консулом граф должен покинуть порт до истечения срока, а это сутки, в течение которого ему можно находиться в нейтральном порту. Даже если поступит строгий приказ задержаться, у графа есть мой письменный приказ, который он обязан выполнять, так как именно я его непосредственный командир. Это позволит ему уйти, плюнув на приказы из посольства. В этом он я был уверен, что его попытаются задержать. Моих людей с лайнера он заберет. Команда на нашем Маньчжуре осталась, пусть и не полная. Выделят несколько человек, присмотри. Как поставят на якорь, передадут судно парням с русской канлодки и переберутся на наш миноносец, а дальше уходят. Судно же с припасами идет к месту встречи с китайцем и дожидается там косуми. Лейтенант и тут команду забирает. Будет тесно, но что поделать? примерную цену за прися сообщил. Китайцы у меня берутся с 20-процентной скидкой от реальной стоимости. Граф получит деньги и акт купли-продажи. Ну а место встречи с Хули я ему назначил. Место следующей встречи с контрабандистами новое. Граф узнает от китайца. Пусть тот сам подбирает удобное. Мы ещё днём расстались с группой, которую охранял граф, и Волга повернула в сторону Токио. Альфа с бойцами отсыпается. Им снова предстояла ночная работа на суше. Бета тоже отдыхал. Судно вел старший навигатор. Пришлось побегать от дымов, но благополучно вернулись к Японии. Когда стемнело, подошли к берегу и высадили группу Альфы в том же составе, причем не у входа в залив, а в другом месте, ближе к Токио. Лагерь военнопленных находился не в самой столице, а в пригороде, и как раз с этой стороны за ночь должны добраться. Расстояние не такое большое, километров 40. Сразу после высадки бета поплыл в Волгу к Корейскому проливу, мимо Такийского залива, где мы сейчас и сейчас находились. Моя задача нашуметь, причём подальше отсюда, желательно у Кореи, чтобы японцы думали, что мы там работаем. Это всё для того, чтобы помочь Альфе. У него задача незаметно добраться до лагеря, как можно тише освободить наших и вернуться. За одну ночь это проделать невозможно. Там ночь идёт только чтобы до лагеря добраться. Да, и день переждать придётся, чтобы их не обнаружили. Поэтому мы проходили вход в Акийский зариф на 17 узлах. Да вообще стоило пройти за горизонт там. Но я довернул, чтобы глянуть, что тут происходит. Вот и глянул. До Кореи мы не дошли. Да, и по времени едва ли успели бы что-то сделать. Если только у проливов громко заявить о себе и драпать. Как раз светать начнет. Но мне удачно попались два судна. Двух и трех тысяч тонн. Один японской постройки, второй французской. И оба под японскими флагами. Невоенными. Гражданские зафрахтованы для перевозок. Мы нагонали их с кармой, и они не стали строить из себя героев. Нашу неподписанную и молчаливо договорённость гражданской Америки вполне решили. Остановили суда по требованию и стали готовить крюки. Я только узнал у капитанов названия судов, груз и конечный пункт назначения и пожелал им благополучно добраться до берега. Призовые команды уже освоились на борту и направились к тем координатам, где должен был ждать китаец. Надеюсь, что успею, и там еще не побывал граф, иначе никого не застану. А груз обоих судов — артиллерийские боеприпасы, причем не только для сухопутных войск, но и для корабельных пушек. Нашего калибра тут не было, но зато были 20 новеньких самоходных мин нашего калибра. На Касуме Такие же мины используются. Плюс 30, более мелкого. Японцы тоже используют калибр, как у нас. Пока мы двигались к месту встречи, шла инвентаризация груза. К счастью, успели. Я больше скажу, мы там одновременно с Графом появились. Пока «Волга» стояла с одним из призов, трехтысячником, и шла перегрузка самоходных и мин всех типов, В другом обороте мина досится, подошёл и грузился углем. Я посетил сначала китайца, мы пообщались и назначили координаты новой встречи. А после этого объездили все три судна. В одной из них он уже изучил то, что раньше пришлось с припасами, и по нему вопросов не было, груз легко продать. А вот с двумя новыми Да тоже не было вопросов. Я вообще думаю, что такой специфичный груз, а не обратно японцев же и продадут. Те даже и не спросят, почему на ящиках маркировка их заводов. Не любят китайцы японцев. Ох, не любят, но торговым отношениям это не мешает. Через третьих лиц и продадут. А больше и никому продавать, семена им необходимы, ибо и припасы. Сделаю вид, что не догадался, кому пойдет этот груз. Да, вместе с самоходными минами я решил еще взять 200 снарядов к 75-мм орудием для косуми, к 257-мм и к 100-120-мм корабельным орудием. Фугасы в основном, мало ли пригодятся. Получил оплату от китайца, у него нашлась нужная сумма, оформили, Договор купли-продажи. Деньги я в сейф убрал. Там уже солидная сумма. Скоро полмиллиона рублей будет. Пусть большая часть и в валюте. Я стоял на палубе Волги, наблюдая, как наши бывшие призы уходят. На ней были китайские команды. Да и сам китаец уходил с ними. А на борт моего судна поднялся граф для докладок. Его миноносец уже пополнил угольный бункер отоплением. Своих людей я с призов уже забрал и освободил миноносец. Зато там теста было, яблоко упасть негде. Приветливо поздоровавшись с лейтерантом, я сопроводил его в свою каюту. Уже рассвело, было часов 10:00 утра. Сейчас выслушаю доклад графа по Шанхаю и отправлюсь отдыхать пока мы не спеша возвращаемся к Японии, а пока нам подали чай. Доклад не занял много времени. Появление судов с освобожденными пленными, конечно, вызвало фурор. В Шанхае находились стационеры разных стран, кроме Японии. Освобожденных передали прибывшему консулу, лайнер тоже. Консул обещал разобраться с судном. Парни с Банджора приняли его. Рапорты мы и лейтенант передал, попрощался и сразу ушел. То есть в Шанхае он пробыл от силы часа четыре. Зашел в семь утра, ушел в одиннадцать. Остановить его не успели или не пытались. А в начале вечера мы уже были на месте встречи с китайцем. А находилось оно у одного из островков Окинавы, принадлежащей Японии. Возвращаться оттуда к Токио было намного ближе. Врапарт так переданных Макарову было всё. Так что он узнает, какие потери понёсся польский флот. Всё же два броненосца крейсера Собачка и Мираноси. Для одной Волги это солидный счёт. Мне ничего не передавали. Морет не успели, только поздравляли с победами, ну и журили, что тронул нейтралов, особенно англичан. Видимо, эти их сильно достать успели, потому что не ругали за них. Граф вернулся на борт своего корабля и побежал вперёд разведывать путь. Волга потянулась за ним. Beta dgal судно вёл навигатор, так время и шло. На прежде чем перейти к альфи и его делам, кое-что добавлю. Разговор с сыном китайского контрабандиста меня порадовал. Мы коснулись темы якоренных мин и системы их сброса. Им удалось их достать но не германского производства, а английского. К следующему месту встречи все доставят, правда, без спецов. Придется самим устанавливать систему. Мин всего полсотни. Похоже, китайцы просто купили их у англичан, но, скорее всего, у прикормленного офицера из интендантов. Мне бы он не продал, а китайцам свободно. Выступая посредниками, они зарабатывают немалые суммы, за которые мне еще отчитываться придется. Теперь к Альфе. Высадка прошла благополучно. Пострадавших не было, свидетелей тоже. Дальше ночной рывок к Токио. Своих парней Альфа укрыл во враге в шести километрах от лагеря военнопленных. Пока они там накапывались, Альфа сбегал к лагерю и до рассвета изучал его и подходы к нему. Вернувшись обратно к своим, чтобы передыхать и отдохнуть, он выставил наблюдателей, чтобы весь день следить за лагерем. Хотя следить особо было и не зачем, ночью японцы не скрывались. Ночь-то тёмная. Вердикт увиденному был вынесен уверенно засада. Японцы знали о моём интересе к пленным этого лагеря и готовились. До рассвета Альфа успел понять, чего ему следует ожидать. Две пулеметные позиции с останковыми пулеметами Виккерс, четыре точки с наблюдателями и целый полк кавалерий из гвардии Императора, которому, видимо, и поручили поставить точку в этом деле. Полк проживал в казармах, но он прибыть на место мог быстро, в течение часа, а пулеметы по плану должны были нас задержать и прижать к земле. Ну, а наши, похоже, находятся в лагере в качестве приманки. Ну, что ж, увидим, кто кого. День прошел спокойно. Разъезды были, но наших во враге не обнаружили. Ну, а как стемнело, начали действовать. Чтобы не нашуметь, Альфе пришлось работать лично. Сначала с двумя помощниками из матросов покрупнее, но способных двигаться тихо, я разобрался с расчетами пулеметов. Их места заняли наши моряки, развернув полемёты на дорогу, откуда должна была появиться городская кавалерия. В командирах были опытные унтеры, а примёты удали все моряки Волги. Я обучал всех. Потом сняли наблюдателей, таращившихся в темноту. Охрана лагеря пусть часть и усиленно спокойно спала. Взяли всех. Хотя без выстрелов и убитых со стороны японцев не обошлось. Тревоги не было. Те, кто должен был её поднять, серьёзно связали. Востройвы наших погнали в сторону побережья. Мои парни были в лагере, нашлись. В охране лагеря мы обнаружили несколько верховых коней и две повозки. Забрали, сгрузили на них полемиоты. Кавалерия нагнала нас и примерно в час ночи, когда они уже полпути отмохали. Альфа приметил их издалека. Так что успели взять пулемёты и развернуть позиции. Четыре пулемёта это сила. Пусть два и ручные, ну и вдарили. Две сотни моряков, а мы вооружили освобождённых трофеями, поддержали нас из винтовок. На подсчитали гордеться просто. Пустили сигнальные ракеты, которые я выдал из запасов Волги, как раз для такого случая. Это, конечно, не осветительные, их у нас не было. Но и они неплохо подсветили японцев и позволили работать как на стрельбище. Ну, в общем, атака захлебнулась, а выживших японцев ещё долго гнали очередями прочь. Однако атака всё же была мощной. Перед позициями образовался вал из зажидей всадников. Задерживаться не стали, посвершили уйти дальше. Ночь не резиновая, не растянешь И так, вон, сколько времени потеряли. Только оружие собрали, а то не у всех было. Да с десяток непострадавших в перестрелке лошадей отловили офицерам. Освободили мы сотни-три наших моряков, среди которых было три десятка офицеров. Присутствовал и Эссен. Однако не командовал, понимал, что это операция Альфы, и команда тут он. В лагере остались три офицера давших клятву не воевать и не бежать. У Беты дела были не менее интересными, даже более. Помните те корабли у входа в Токийский залив? Я о них не забыл. Как стемнело, мы подошли не к самому заливу, а чуть в стороне, и высадили там десантную группу на шлюпках американский по берегу направились к месту стоянки миноносцев, шлюпки они тянули по мелководью на буксире. Миноносцы эти были небольшими кораблями, примерно до 150 тонн водоизмещением, скорее всего, номерными. Скорость вряд ли выше 26 узлов. Однако пригодятся, а нет, китайцам продадим. А потом была совместная атака. Мена Волге подкрались к сторожевому судну и удачно допустили самоходную мину. К моменту подрыва наши как раз подошли на шлюпках и с рёвом полезли на палубы миноносцев. Оказалось, это французские миноносцы первого класса, неномерные. Но название узнаем после захвата. Командирами ободажной групп я направил двух мичманов. Один из них новенький, а не старый командир из захваченных судов. А подводники войдут в штат команды на таких миноносцах в команде примерно 35-40 моряков получилось удачно нашего появления не обнаружили до последнего момента и сторожевые суда буквально переломившись пошло на дно на палубах миноносцев шёл бой который вскоре закончился а чуть позже миноносцы снялись с огней и поспешили ко мне Береговые батареи по ним не стреляли, видимо, не поняли, что случилось, а по нам вполне, только мазали. Косуми в этом деле не участвовал. Я приметил на горизонте два дыма, в густых, похоже, что военные, и отправил графа к ним, глянуть, кто это. В случае возможности разрешил атаковать. Когда мы отбежали с трофеями, и те встали к обоим борта «Волги», Мы помогали с ранеными комплектованием команды, забрали выживших японцев. Косуми вернулся. Оказалось, это эскадра Урио. Нашел так и нас. Сюда идет. Очень сильно поспешает. А атаковать его не было возможности. Прожектора постоянно работают. С захватом миноносца все прошло. Как задумывалось, кроме тяжелого ранения одного из Мичманов, который должен был принять командование Трофеем. Проникающая в живот идёт операция. Пришлось временно назначить командиром судна Мичвана Орлова с косоми и уходить прочь. Она назывались миноносцы Хаябуса и Косасага. Серьёзное оружие на них было только одно, и это не пушки 57 мм, а по два минных аппарата. А вот появление Уриу это плохо. Слушай ему сообчат, куда идёт отряд Альфы, и он перекроет побережье. Группа Альфы прижмут к берегу и уничтожат. Я уверен, что туда уже стягивают все возможные силы. Средце Японии охраняют чуть ли не пехотные дивизии, и это не считая двух полков гвардии. Да и где мы находимся, Уриу теперь знает, пусть и не очень точно. Его нападение на храм у входа в залив ему тоже известно. Зайцев перехватил сообщение. Так что сеть раскинулась. Пришлось прикинуть расклады. Два свежезахваченных минаносца мне тут не помогут. Сейчас их боевой потенциал равен нулю. Гонять тут Волгу также не стоит, а увести урий подальше нужно. Пригадал понять моего навигатора исполняющего также обязанности старпома, я поставил ему задачу. Смотрите, у Риву у нас на хвосте. Сейчас нам стогонять два его миноносца, чтобы определить, где мы и навести на нас его боевые корабли. "Учли и неудача опыт загон на охоты без виноносцев", хмыкнул навигатор, изучая карту с забросками, где я пометил местоположение кораблей Уриу. Судя по местоположению дымов из-за горизонта они ещё не появились, кроме двух миноносцев. Да это да. В общем, если они не перекроют нам возможность забрать группу лейтеранта Баталова и освобождённых из плена русских военных моряков, то вся операция окажется на грани провала. К слову, всё прошло удачно. Освобождены 342 моряка, из них три десятка офицеров. Один из них капитан второго ранга СН. Ну и наши парни там были. С ними порядок. Что плохо? Они опаздывают к выходу к месту эвакуации. Она вот здесь, чуть дальше от места высадки. Скорее всего, будут они там на рассвете. А значит, погрузка будет уже утром при свете дня. Это я поручаю вам. Взяли Волгу обоями свежими, захваченными менаносцами. Пусть с вами побудут. Как от боевых единиц, от них толку нет. Я же перейду на Касуми и постараюсь увезти Урию, это место высадки, атакуя его корабельную группировку. Хорошая скорость и свежий, после недавнего обслуживания корабль, думаю, позволит нам поводить его за нос. Как только снимете с берега наших, командование «Волгой» примет лейтенант Батталов как с торпом. Что делать дальше, он знает. На этом всё. Борола друг другу удачи, мы разошлись. Прихватив деньчикая, перешёл на борт к осуми, нас переправили туда корзанками с каранбалки. Мы навострились это делать. Судно у ногу в петлю и вскоре вступил на палубы стабилитера. Тут главное сгруппироваться, потому что ось мини скачет на волнах. Волга убегала дальше. Оба миноноса шли следом, а мы, развернувшись, побежали навстречу двум миноносам Уриу, которые непрерывно работали прожекторами. Нужно их погасить. Любопытно, сколько всего миноносов у адмирала. Кстати, эти два не с кадренни, тоже первого ранга, где-то в 150 т водоизмещением, предельная скорость 28 узлов. На ней они похожие бежали. Командовать ни кораблём я не брал. Для графа будет оскорблением, если я отберу у него командование. Я бы тоже оскорбился. Да и не по внутренним правилам флота такое. Я просто отдавал ему приказы, а тот командовал кораблём. Боевая тревога прозвучала. Команды заняли свои посты. Орудия заряжены, готовимся принять бой. По сути, оба Минанос были против меня одни. Урю им не поможет. Он далеко, и скорость у меня на три узла выше. Чтобы спастись и нас, прижучить, им стоит оттягивать нас под пушки кораблей адмирала. Без этого шансов нет. Пусть серьезная пушка, на нашем истребителе одна, кормовая, 75 мм, другие пять, 47 мм, но у противника и этого нет. У них по одной, у каждого 57 мм, и по две. 42 мм. Ну и по два торпедных аппарата, что самое опасное на борту. Засекли нас японцы не сразу. Но вот один прожектор зацепился, слепя, потом второй. Я приказал ослепить расчёты японцев нашими прожекторами, а то нашим канонирам не видно, куда стрелять. Да они ещё рылись, моржились. Пусть и японским канонирам также депросс сабурят. Вперед у нас смотрели три пушки 57 миллиметров. Японцы не отворачивали и шли на нас на полной скорости. Да и мы на 30 шли, так что вскоре открыли огонь. Скорее стреляю туда, в сторону слепящего света, чем прицельно. Черт, эти прожектора оказались неприятным сюрпризом. Даже меня выводили из строя. Я приказал графу они уничтожить их полемётами и полемятчики застречили из своих машинок дальность уже позволяла японцы по-прежнему не отворачивали несмотря на то что мы были в два а пожалуй даже и в три раза крупнее их видать решили вцепиться и удерживать нас погани подойду тихо со всеми силой меня это устраивало наша задача если и не уничтожить минаносцы то выбить их из строя, иначе они не дадут нам работать. Прикрываясь рукой от прожекторов, из которых нам удалось погасить лишь один, я наблюдал за японцами, и как только увидел, что головной миноносец пустил мины, тут же скомандовал «Руль лево на борт! Минная атака!» Граф вторил моим словам. Мы тут же отвернули, миноносец чуть на борт не лег, И всем, кто был на палубе, пришлось крепко держаться. Но мы ушли от обеих мин. Пулеметчики щедро стегнули чередями по открытым палубам обоих миноносцев. Всего на косуне было три пулемета «Виктерс». После этого мы временно прекратили огонь, убрали крен и, разворачиваясь, начали нагонять японцев с кормы, обстреливая их уже из орудий. Японцы пытались слепить нас. Но снаряды ложились рядом. Осыпа и Понцов на палубе с осколками шимоза. Она такая. Появились первые раненые и убитые. Погас один прожектор, у второго Минаноса, видимо, был повреждён. А дальше начались попадания уже по самим кораблям. Японцы решили разделиться. Перед этим они успели заложить пологий круг, возвращаясь к своим то есть вели меня под пушки адмирала. Мы сосредоточили весь огонь на головном миноносце, осыпая его снарядами. И... есть! Произошла детонация, ослепив всех вокруг. Я не понял, что именно взорвалось. До станки миноносца быстро погрузились в воду. Мы как раз мимо прошуршали машинами. При этом второй миноносец отстал, сел нам на хвост и бил по нам из своих пушечек, пока мы с его головным не разделались. Неудачное решение с его стороны. Орудие в 75 миллиметров как раз кормовое и работало по второму японцу. Но пять выстрелов, и все мимо. Даже накрытий не было. Наводчик косой. Граф обещал ему клизьбу вставить. Когда первый миноносец ушел на дно, Мы сбросили скорость, отвернули, пропуская второго мимо, и ушли от одной его мины. Теперь уже мы, покрутившись, сели на хвост японцу, чего он старался не допустить. Мы успели пустить у него всего несколько снарядов, когда, видимо, золотое попадание сдетонировала вторая торпеда, лишая миноносец шанса спастись. Я уже приказал графу Режим затемнения, отрачиваем на юг. Рядом с нами поднялись два больших пенных фонтана. Это задействовал своё орудие на своей башне броненосный крейсер Якума, на котором держал флаг Урию. Нас пытались достать прожекторами, чтобы подсветить, но дальность была велика, и это позволило нам уйти на предельной скорости. Отбежав И перейдя на крейсерские двадцать, мы начали обсуждать итоги боя, приглядывая за японцами. Они повернулись за нами, и это радовало. Командир корабля внес информацию в боевой журнал «Косуми», а я, как старший офицер, на борту расписался, заодно лично внеся информацию по силам адмирала Урио. Броненосный крейсер «Якума» под флагом адмирала, бронепалубные крейсера «Якума», Акаси и Нанива, сдержавший от Альфы Авиза Яяяма это все боевые корабли, что у него были. Если не считать ими наносы, которые мы отправили на дно. Сборная солянка. Однако всё же группировка у адмирала была солидной. Я перечислил боевые корабли, но у него было ещё и восемь вспомогательных крейсеров, воржённых гражданских судов. Не могу сказать в реальной истории, которую я помнил по прошлой жизни, было ли столько вспомогательных крейсеров у Японии. Или они, имея пример Камы, решили, что это неплохой способ усилить боевой состав флота. Осталось столько гадать. Но факт остаётся фактом. Восемь таких вооружённых боевых судов у него было. Против боевых кораблей они не потянут а против таких же вспомогательных крейсеров вполне. Где только пушки нашли, чтобы их ворожить. А команды. Я сообщил графу о составе преследующей нас группы. Заметное его заинтересовав, но ничуть не обеспокоив. Знаете, когда я слышал в прошлой жизни, что сначала ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя, ты даже представить себе не мог то это найдёт отражение в моей жизни именно в русско-японской войне. Когда я был молодым офицером, отдавая приказ, я всегда проверял, выполняют его или нет. А сейчас отдал из заяю, выполнят. Мой авторитет на борту Волги был незабываем. Вот и сейчас граф ничего не волновался, будучи уверен, что мы легко выберемся из этой передряги, и ещё и Уриу потреплем. Да, и убежать сможем. Тут нет тех, кто способен держать такой ход, как мы. Ури иногда на шариве нас прожекторами шёл следом за нами, пытаясь догнать. Бронепалубные крейсера вырвались вперёд. Я не предпринимал никаких действий. Мы уходили в глуби техого океана и выигрывали нашим дополнительный время. Хм, а адмирал понял, что Волги тут нет, и что он преследует Одиночный истребитель. Или надеяться, что мы наведём его на Волгу. Поди знай. Я прикидывал возможность атаки, но это сложно. Они шли в поси рассепавшемся строе, но контролируя друг друга. Теперь под видом своего в строй не войдёшь, учёный. Однако одна идея всё же пришла мне в голову. Дело в том, что мой учитель японского остался на борту Волги по немец-айцеву и расшифрованные им сообщения японцев теперь передавали навигатору, который управлял моим судном. У нас был свой радист, Нагасуми, который также слушал и записывал переговоры японцев. Те, кстати, явно об этом догадывались. Большая часть сообщений шла кодами, которых мы не знали. Но то, что шло открытым текстом, читали и время от времени посыльный доставлял мне эти записи, которые я переводил с японского. Собрав офицеров в каюте графа, где было хорошее затемнение, не пропускающее наружу ни огонька, я сообщил им. Как вы знаете, адмирал Уриев после потери своих миноносцев запросил другую группу, и такийский залив покинули три миноносца, один из которых — истребитель Акебона, Типа и Кадзути. Догнать своих они должны часа за до два. Сделаем так. Уходим от Уриу, чтобы он нас потерял. Обходим их и выходим в тыл. Как только увидим японские миноносцы, нагоняем группировку японцев, подаем световой сигнал, что мы свои, эскадренный миноносец Акебона, и, сблизившись, атакуем самые заманчивые цели. Надеюсь на Якума. Но как получится, на месте посмотрим. Надеяться можно на что угодно, а судьба всегда поворачивает, как ей нужно. Пока готовьте торпедные аппараты. Заглубление три метра для броненосного крейсера хватит. Отбой тревоги, пусть люди отдохнут. Офицерам идея понравилась. Все они были молодыми, авантюрными и с энтузиазмом обсуждали мой план». Скинлетс восстат силы ури удалось легко, пока они разбившись на тройки, в каждой из которых обязательно был один боевой корабль, как основная боевая единица, рассеянно метались, выискивая нас. Мы обошли их и вышли в тыл. Радист с истребителя часто связывался с радистом на флагмане, уточнял координаты, и ему их давали. И вот когда за кормой появились следы дыма, а это и были миноносцы, мы направились к курью с ходовыми огнями и работая проектором. Радист с флагмана сразу уточнил, не подходящие ли это силы. Мы молчали, а радист Сакебона сообщил, что да, это они, но на подходе новых основных сил пока не видят, только отсветы работы прожекторов они. С флагмана приказали позваться проектором. Что мы и сделали. Акебона за горизонтом тоже использовал сигнальный прожектор, да только группа Урио его не видела. Радист Якома подтвердил, что видит нас и велел подойти к флагману. И я едва надеялся на такую удачу. Мы устремились к Якома, ослепляя команды других судов и кораблей, находившихся при броненосном крейсере прожекторами, работающими в круговую, чтобы нас не познали. Все же Акебона имел немного другой вид. Японцы сообразили, что мы не их миноносец, когда с настоящего Акебона пришел запрос «Кто это там на горизонте светит? Не флагман ли?» Однако сделать ничего не успели. Первая мина сошла с аппарата, после чего мы чуть довернули, и следом за первой пошла вторая. Целили только в Якума. А потом на полном ходу удирали прочь, пройдя под носом вспомогательного крейсера и осыпая его снарядами. Стреляли по нам все, кто был рядом. А Визо и два вспомогательных крейсера, другие группы, успели отбежать в разные стороны. Но ни одного попадания, на удивление, не было. Так, несколько раз осыпало осколками от близких накрытий. Было всего двое раненых, причем оба легко. Да вот Якума по нам не стрелял. Не успели его канониры. Сначала произошёл подрыв одной мины у кормы, потом второй в центре корпуса, обе в левый борт. Подрыва боезапаса не было, но двух мин даже для корабля германской постройки было достаточно. Надживок к горизонту мы наблюдали за попытками японцев спасти его. Они подвели к нему по бортам два вспомогательных крейсера побольше, пяти и четырех тысяч тонн, в качестве понтонов. Но если бы раньше не успели с этим, оборвав немногие заведенные канаты, Якума пошел на дно. Граф занес в журнал, что флагман адмирала Урию затонул через час после торпедирования, и я подписался, подтверждая эту информацию. Мы давали отцветы. На гаддары японцы реагировали, посылая к нам свои боевые группы. Мы тут же бегали в сторону. Я особенно следил за миноносцами. Они тут самые опасные. Меня интересовал Акибона в качестве трофея. Он стал бы отличным напарником к Асуми. Однако японцы не разбегались и действовали тройкой, в которой Акибона был головным. Я прикидывал Как бы отбить его от этой стаи, дать все себе на хвост и увезти, подальше от кораблей у Рио? Два других миноносца отстанут, им с нами в скорости не тягаться. Увезти Акебона, а дальше ночь поможет нам захватить его, когда он останется один. И вот только сомневаясь, что капитан-истребитель на это пойдет. Японцы, конечно, парни смелые, но работают группой. Один на один в бой предпочитают не ходить. Это не только по моему опыту, но и по рассказам других очевидцев, из русских офицеров. Однако все же рискнем, заодно и у Рио подальше уведем. Тот выезжал. Да, и большая часть команды крейсера была спасена. Адмирал пока устроился на визу, подняв на нем свой флаг. Я объяснил свой план графу и получил его горячее одобрение. Мы подставились под обнаружение, и вскоре появились миноносцы, которые погнались за нами, иногда выхватывая наш силуэт на горизонте. Количество кочегаров было увеличено, уголь расходовался стремительно, но дистанцию мы и держали. Вскоре мы выдали 31 узел, это было немного сложно, ветер поднялся, и волны стали высокими. Барометр упал, похоже на двигаться шторм, Но где страшно. Главное сработало. А Гебона гнался за нами, два других миноносца сильно отстали, да и явно сбросили скорость, зарываясь носом в волну. Наблюдая за миноносцами ещё до начала этой гонки, мы смогли убедиться, что два малых миноносца радиостанции не имеют, общаются с световым кодом. А когда они скрылись за горизонтом, я только дым их видел и мы с Акебона отвернули, то малые миноносцы прошли мимо, прямо по курсу, который мы держали ранее. С Акебона этого не видели, только я тут обладаю ночным зрением. Правда, японцы тоже не дураки. Время от времени световые ракеты запускали, чтобы обозначить свое местоположение. Однако вот уже час, как ракеты они не запускали. А почему, выяснилось из прочитанной радиограммы адресованный флагману. Ракеты закончились. Так что основные силы знали, где мы находимся, и пусть были далеко, но стремились добраться до нас как можно быстрее. А вот малые миноносцы проскочили мимо и удалились. Что ж, мы достаточно поиграли в догонялки. Пора там брать у японцев опасную игрушку. Приготовиться к абордажу, раздать команде личное оружие приказал я. Граф встал отдавать команды. Мы круто развернулись и пошли на японцев. Они отвернулись и пустили обе самоходные мины явно на удачу. Да вернувшись от них, мы продолжили бить по Акибане. Били только фугасами. Нам нужно было проредить его команду. Работали винтовки и пулемёты. Прожекторы японцев были выбиты нашими пулемётами. А мы их освещали ручным прожектором, так как оба стационарных не работали из-за повреждений. Нам удался золотой выстрел. Расколоченный статер разорвался прямо на мостике, внутри боевого отделения, видимо, выбив командиров и рулевого, ведому как Мирнанось Зарыцкал и начал сбрасывать ход. Это дало нам время развернуться и наращивая скорость, потерянную при развороте, нагнать истребитель Под кормой Акебона снова вспенились буруны, и он начал разгоняться, видать, кто-то другой принял командование. Два десятка матросов с винтовками обстреливали японца, работал один пулемет, два были на перезарядке. Японца отлично освещал прожектор, восстановленный нашим электриком. Второй прожектор, поврежденный осколками, все так же не работал. Баловы мы очистили быстро, но тут, мигнув, снова погас наш прожектор, а у японцев по-прежнему ни один не работал. Однако это не помешало нам жестко прижаться к корпусу миноносца, как ни крутил он кормой из десяток русских моряков, вооруженных винтовками, перепрыгнули на его борт. Замечу, на тридцати узлах. Среди них был и я, сразу после офицера с косуми. Прижон камердиорт этим чудам свою Волгу я бросать не хотел. Это был единственный оставшийся офицер на борту, о судовой механике я не говорю, навигатор в чине лейтенанта. Он первый, по-моему, приказу запрыгнул на палубу японца. К осуме отошёл, а мы бросились захватывать миноносец, перепрыгивая через тела японцев. Ну, перепрыгивал я Остальные спотыкались, падали и матерились. Навигатор командовал матросами, которые готовились штурмовать внутренние отсеки, чтобы не дать взорвать наш будущий трофей. В левой руке у меня был кортик, в правой нога. Я выстрелил в голову широкоплечевому японцу, показавшемуся из-за люка, перепрыгнул через него и рванул дальше. Ударил кортика в печень, выпавшему из-за разстройки окровавленному японцу, видимо, из артотериристов, отбросил тело, оно перевалилось за борт. Добежав до мостика, я сделал три быстрых выстрела внутрь в офицера и в рулевого. Последнего пришлось добить. Пуля скользнула по черепу. Быстро переведя светофор в положение стоп-машина, я выскочил наружу и сделал три выстрела. Перед мостиком стояло 57-мм орудие, а рядом пулемет «Виккерс», возле которого находились два японца из расчета. Вот их я и поразил. Я вернулся на мостик. Миноносец сбрасывал ход. Машинам последовали приказу с мостика, то ли не поняв, что идет обородаж, то ли надеясь, что он пройдет для них благополучно. Быстро вытерев кортик рубаху матроса, я убрал его в ножны. Я открыл кобуру кафицера, достал револьвер, тот же тип 26, проверил ему сумку подмышку. После чего, поглядывая по сторонам, стал заряжать "Наган", доставая патроны из карманов форменных брюк. В это время в проёме появился матрос, ну частью свой, а тут и к сумке подошёл, готовясь швартоваться. Через 5 минут палубу наводнили наши моряки, беря трофей под контроль. При обордаже уцелели трое, считая меня. Даже навигатор получил резанную рану руки. Его перевязывали, но он остался командовать трофеем. Вещи навигатора уже перенесли в каюту капитана, мои вещи денщик тоже перенёс. Я на трофее останусь. Мы с графом занялись комплектацией команды. Он временно давал своих людей, а потом я сформирую команду из тех, кого приведёт Альфа. Пока нужны перегонные команды, а на трофеи десятка людей хватит. Пленных японцев, из которых уцелели всего восемь. Драка была жаркой, причём четверо из них без царапинки из машинного отправили на Косуми трупы за борт. В своих похоронен, погибли у нас 11, ранены были 22 матроса. Тогда ко делу сделано Вскоре оба миноносца дали ход. Я находился на мостике Акебона. Косуми стал ведомым. Неспеша на двадцати пяти узлах мы направились к месту встречи с Волгой. На горизонте сплошные дымы из труб кораблей в Риву. Дело свое мы сделали, увели их подальше от наших. Пора сваливать. Хм, а ветер крепчал, и волны стали более высокими. Похоже, оставаться в открытом море не самая лучшая идея. До рассвета оставалось меньше часа, поэтому я повернул, направляясь обратно к Японии. Она тут ближе всего. Найдём какую-нибудь тихую, пустую, защищённую бухту и там встанем, переждём ненастье, не в первый раз. На борту со мной находились 15 человек. Я пока был за старшего, вахтерным офицером. Чуть позже на мостик подойдет командир корабля, сейчас отдыхающий у себя в каюте. Кока на борту не было, и я попросил своего денщика взять эту работу на себя, пообещав доплату. Денщик готовил чай, кофе на борту не было, и варил легкую похлебку. Он был неплохим поваром. На борту и на вахте были пятеро. Еще пятеро, включая капитана, отдыхали. У нас две вахты. Да, пятерых хватало. Рулевой, я, как перед смотрящий, командир унтер-офицер машинным, один качагар и один матрос-электрик, который сейчас пытался реанимировать хотя бы один из двух повреждённых прожекторов. Уже совсем рассвело и началась буря, когда мы приблизились к берегу. Я уже определил, где находимся и где лучше встать, и мы вошли в бухту. А там сюрприз. Пережидающие бурю Грузопассажирское японское судно в две с половиной тысячи тонн японской постройки, причем, я больше скажу, оно однотипное с Камой. Это третье увиденное на мной судно такого типа, если считать и погибшую Каму. Японцы дергаться не стали, были готовы к сотрудничеству, спустили трап, приняв меня с пятью вооруженными матросами, сообщили, что триумфуст, Идут из Кореи, разгружались в порту дальнем. Мы заперли их в трюме, пообещав выпустить, перед тем, как покинем бухту, когда Нинася закончится. На судне я сам устроился. Пяти моряков мне хватит для управления. Приз есть приз». А группа «Альфы» за час до рассвета уже была на берегу. Люди крайне вымотались. Пойди попробуй без подготовки отмотать 40 километров. Это отряду матросов «Альфы» уже становились привычными такие марафоны. Конечно, и они напоминали загнанных лошадей, но хоть не пристреленных, как другие. «Волга» уже ждала их. Шлюпки заранее были доставлены на берег потому что «Альфа» отправил шестерых всадников, которые подали сигнал. Сразу началась погрузка на судно, которое закончилось через два часа. И это еще «Волга» стояла рядом, не требовалось далеко гонять шлюпки. Оба станковых пулемета тоже отправили на борт «Волги», а там и в оружейку. К пулеметам было полтора боекомплекта, видимо, японцы на долгий бой не рассчитывали. После того, как пришлось принять бой с гвардейцами, один боекомплект, как языком корова, слезнуло. Осталось не так и много, но хоть что-то. После боя, не учиненный гвардейцем, в которой они половину полка потеряли, точно, японцы больше не лезли, мелькали стороной. Альфа их засекал, но обошлось без стычек. Высадку прикрывали миноносцы нашлось по паре матросов в поставле караудия. Пусть и мелкие, но в ряду осколочные неплохие. В десятках штранников наблюдались с холма, как идёт погрузка, подсвеченная поначалу прожекторами, а потом солнцем через тучи. Да так как погода уже менялась в худшую сторону, то сразу отошли и вернулись к суше под всплошным ливнем, встав под прикрытием высокого берега. Альфа уже командовал Волгой. Эссону тут ловить было нечего, и чином давить смысла нет. Он получит новое назначение в Артуре. А пока он пассажир, и, как и несколько других офицеров, получил пассажирскую каюту на борту Волги. С Альфой он мало общался, хотя Альфа и служил под его началом на Новике. Эссон видел, что общаться тот желание не имеет. Но за освобождение его поблагодарил не без этого. Ну да. Память у меня долгая, и я помню, как он со мной обращался при первой нашей встрече. В общем, Элсен больше общался с навигатором. Тем более они имели один чин. От навигатора он и узнал о наших приключениях немало им поразившись. Из-за непогоды заняться особо было нечем. Альфа начал комплектовать команды для всех четырех миноносцев. С малыми, что стояли недалеко от борта Волги, укрываясь за ней от ветра, решили быстро. Альфа общался со спасенными моряками на борту Волги, предлагая им службу на миноносцах. Было из кого выбирать, так что уже для всех четырех кораблей были отобраны офицеры, удалось закрыть практически все командные должности. Совет адметич, один лейтенант согласился на должность старпома на Волгу, а другой мичман стал командиром абордажной группы, чтобы сразу приступили к делу с законом судном и командой. Потому что я собирался поставить альфу командовать миноносными силами с борта Косуми. Часть офицеров уже покинули борт Волги и перебрались на малые миноносцы, куда их и назначили. Также отобрали матросов, фунтер-офицеров и кондукторов. Альфа говорил, что действует от имени командира Волги, а об этом мог отдавать такие приказы, что в Артуре только подтвердят. В общем, пока сутки длилась непогода, малые миноносцы укомплектовались с командами, и на них уже шли тренировки и освоение трофеев. Подобрали будущие команды и для обоих истребителей, проходивших мелкий ремонт на месте стоянки. После боя требовалось много что починить, но в принципе оба корабля были готовы к бою, если будет команда. Только на недавнем трофее нет ни одного орудия. Его снесло за борт прямым попаданием, вместе с расчётом. Ничего починим. Да и истребители нужно усилить вместо носовых 50-мм орудий поставить 75-миллиметровые, как на корме у них обоих. Надо только найти такие орудия.